Глава четвертая. Долетались. Раздрая среди командования несколько сгладили первые посылки от Рикицоси. Несколько оптических прицелов, бинокли, наставления, книжечка-проглушители и две Моторолы HT200, на которые первым набросился Вася, а следом в них вцепился Радис Артура. В Штатах полицейские и скорая помощь уже таскали эти тяжеленные параллелепипеды, не зря прозванные завесы размер кирпичами. «Вот уж подарок так подарок. Выдвижные антенны, шумодав, две частоты, запасные батареи и зарядное устройство». «Жаль, они на американскую сеть. Придется переходник от генератора мутить», — резюмировал Артура, крутя в руках девайсы с лайбами 110-127 вольт. «60 Гц. «Слушай, и так офигенно!» Вася с наслаждением вдыхал запах свежей электроники. «Эти две отдаем на обучение. Отберем ребят, кто будет ими пользоваться. Командиры, наводчики, разведка. Заодно прикинем, сколько еще станций нужно и какие гарнитуры к ним заказать. Сделаем команданты». Вася чуть не икнул. В первый раз Кубенис назвал его «команданты», то есть признал равным по парангуче. А героический партизан, как его потом окрестила официальная пропаганда, в последние дни предпочитал обдумывать ситуацию в одиночестве в тихом месте» где его и решил застать косик. Назревающую конфронтацию нужно прекращать. Бог знает, во что она может вылиться. Вася выцепил взглядом Хосе, только что закончившего уроки Чуа, и подозвал его. «Будь другом, завари зелье две вечашки. «Хочу ж не сам». «Слушай, кто из нас аргентинец? Тебе карты в руки». Через 5 минут священное действие с измельченными листьями, стаканчиками матепора, горячей водой и серебряными трубочками-бомбильями – Косе поставил перед Вайсей два сосуда. Взяв их в руки, косик пошел на обрыв, где в одиночестве сидел Гевара, и подал ему мате. «Эй, Абуэллито, о чем думаешь?» «Да вот странно, что у Боливии птица кондор». Вася подивился неожиданным поворотом мыслича, но тот показал на как залетевшего в их места туканию, вертевшего громадным клювом. «Вот же, видишь, крылья, спинка зеленая, грудь желтая, пояс красный» как флаг Боливии, догадался Вася. «Точно! Отличный же символ, а не этот падальщик!» Птиц тем временем встопорщил перья на башке, отчего со своим шнобелем стал похож на безумного ученого и выдал пронзительный звук, похожий на скрип колеса. Но ну вот тебе и ответ! Символ не может так противно орать!» Весело пихнул Гевару в плечо косик. «Давай помозгуем, что дальше делать!» «Рейнджеры от нас не отвяжутся!» «Давай для начала решим, что делать с городской сетью и конспирацией. Таня может пропасть из лопаса на неделю-другую. Наверное, но зачем? Вася предложил сделать в одном из поселков, ни в коем случае не в лагере, краткосрочные курсы конспирации и поручить их наиболее опытным в этом деле людям – Габриэлю и Аврааму. Причем натаскать не только Таню, но и еще двух-трех человек, кто и так ее знает». Че возразил, что это остановит сеть, да и опасно собирать столько ценных людей вместе, вне партизанской зоны. И вообще, зачем такие сложности? С такой городской сетью нам крышка, даже если американцы не выучат эти чертовы батальоны. Ты слишком зациклен на конспирации, Чика. Я учился у русских, у них слишком острые воспоминания о том, что бывает, когда на ней не зацикливаются. Хочешь, расскажу?» – заинтриговал Гевару Косик. Несколько историй из книжек Василия Егорова-старшего, когда небольшие вроде бы ошибки приводили к обширным провалам, а затем к арестам, пыткам и расстрелам, произвели на чье нужное впечатление. Так-то о Второй мировой в Латинской Америке в силу удаленности имели общее представление. Ну там Сталинград, Аламейн, Курск, высадка в Нормандии, русские взяли Берлин. Но вот в частности, особенно цифра потерь и то, что творили немцы, из поля зрения ускользала. Че даже решил затребовать через кубу воспоминаний Медведева, Верши горы, книжку Дробова. Вася чуть было не брякнул про учебник городского партизана Маригеллы, но прикусил язык. А она вообще написана или еще нет? А вот самого Моригеллу неплохо бы пригласить в Боливию. О чем Косик решил поговорить с Гильеном. А Че после некоторого осмысливания заметил, что через такую подготовку нужно прогнать не только Таню, а вообще всех, кто задействован в поддержке. «Габриэль столько не вытянет, а Гильен занят в городе». «Где твой контрразведчик, Абуэлито?» Гевера пропустил вопрос мимо ушей, потягивая горьковатый Мате. Но Вася был настойчив. «Хорошая внутренняя безопасность как бы не важнее самой боевки». «Чего ты боишься? Здесь и так уже человек 30 кубинцев. Одним больше». Чес слегка повернул голову, посмотрел искоса. «Индейцы слишком отсталые. Не так, как в Конго, но все равно». «И что?» «Боюсь, что может вырасти неконтролируемая сила, а нам нужен социализм». «А ведь это генетические страхи испанцев», — внезапно подумал Вася. 150 лет тому назад главной силой войны за освобождение колонии стали местные, индейцы и метисы, которые увлеченно резали испанских колонизаторов. Он промолчал, вспомнил прошлые разговоры и снова принялся убеждать. «Помнишь, ты говорил про Монголию? Вы хотите вот так же скачком перетащить весь континент в социализм? А тут кое-где даже не феодализм, а родоплеменной строй. Вот именно. И как с вами делать революцию? С ехидней чулча. Так вопрос стоит не о том, делать или не делать революцию, а о том, кто успеет первым, американцы или мы. Американцы пока впереди, и нужно любой ценой выбить континент из-под их власти. Пусть даже вместо них придут националисты. Да, уже это будет сильнейшим ударом по США. А там и националистов перемелим, То и жрать, как слона, по кусочкам. Хосе опустил бинокль. Так и есть. Чуть выше и правее за на посадку с кайтреном Гжемедловского летел следом серебристый «Мустанг» с красно-желто-зеленым килем и знаком ВВС Боливии. «У нас гости! Убирайте всех, кто не в форме!» Засуетился Режидобре. Главный хозяйственный кримок оглядел небо из-под руки, кивнул и дал команды. Шестеро партизан в армейке собрались у временки строителей. Остальные спрятались внутри. Работяги из профсоюза нефтяников с интересом наблюдали за фантомимой. Хосе дошел до самого зеленого джипа, порылся в бардачке, нацепил фуражку и очки-капли, а затем подогнал машину поближе ко взлетке. «Может, ты мне переодеться в строителя?» — нервно дернул Хосе за рука француз. «Посиди пока во времянке и спокойней, спокойней. Нам еще с боем обратно прорываться». Первым сел к Жемедловски. Мустан контролировал посадку, нарезая круги над полосой, так что до приземления истребителя поляк и аргентинец успели перекинуться парой слов. С полчаса как привязался, стоило мне от границы на север повернуть. Болеслав снял фуражку и утер лоб. «Патрули, наверное, начал сразу в камере загонять». «А ты что?» «Я ему показал, что горючки мало». Рассмеялся поляк и притащил сюда. «Дальше ты уж сам разбирайся. Ну что он на базу настучал, это к бабке не ходи» то есть у нас где-то час, а там могут появиться солдаты. Эй, быстро разгружаем!» Работяги, партизаны без формы и даже прилетевшие из командировки в Уругвай уважаемые люди кинулись таскать ящики и прочий груз. «Мустанг» четко сел на полосу и подрулил к времянке, обдав всех выхлопом и резким запахом авиационного керосина. С лязгом отъехал фонарь, а летчик, путаясь в ремнях, отстегнул парашют и выскочил на крыло, но потом ругнулся и полез в кабину за фуражкой. Приведя себя в презентабельный вид, спрыгнул на землю и подошел к Хосе. Капитан ВВС Лара! Резко козырнул пилот и несколько нервно осведомился. Что здесь происходит? Лейтенант Уго Карденас второй департамент генерального штаба. Несколько даже с ренцой, ответил Хассе. Здесь происходит то, о чем вам лучше не знать. Я требую объяснений, взвился Лара. Я уже доложил в Кимире, я старше вас позвоню, лейтенант! Не в традиции в Вооружённых сил Боливии авиаторам совать нос в дела зеленых. Но после того, как генерал ВВС барьентос отправил в отставку командующего армии Ованта, летчики почувствовали себя на коне и частенько старались показать, кто в доме хозяин. «Капитан, если вы так настаиваете, давайте хотя бы отойдем в сторону. Сержант, присмотрите». Римак приложил руку к кепе. Но вместо того, чтобы остаться на месте, шагнул следом, перехватил летчика за шею и зажал сонную артерию. Секунд через 10 тело пилота обмякло, его аккуратно повязали. Разгрузку и перекидывание привезенного в кузова машин завершили даже быстрее, чем в прошлые разы. Болеслав с бортмехаником не успели даже толком перекусить. «Похоже, это был наш последний рейс сюда», — с сожалением сказал он. «Но если вы найдете другую площадку, я к вашим услугам. Люблю авантюрных парней». Прощаясь с поляком, Хосе краем глаза следил, как крадется к самолету «Добре» получивший приказ обмотаться взрывчаткой и быть готовым в предстоящем бою речь под танк. Точнее, Хосе приказал ему готовиться к смертельному бою. Про взрывчатку и танк режима сочиняет позже, оправдываясь в мемуарах. Француз запрыгнул на пузо в люк и червем уполз внутрь фюзеляжа. Аргентинец пожал руку Коржемедловскому. «Не боитесь, что на обратном пути перехватит. «Полетим на восток, в Парагвае нас не ждут, а оттуда вдоль границ метод проверенный». Зеня попрощался летчик. «Хасталуэгу!» — попрощался Хосе. Самолет пропылил вдоль полосы, легко поднялся в воздух и, качнув крыльями, скрылся на востоке. Привезенное уложили и раскрепили, группа расселась по кабинам. И тут появились солдаты. Джип с офицером и человек 10 в грузовике». Штабные порадовались, когда Хосе доложил о бегстве Дебре и разочарованно посопели, когда добавил, что на полосу в Текиперенде больше самолета принимать нельзя. Кроме того, что там полегли и солдаты, и повязанный летчик, которого аргентинец не оставил в живых, туда через день приперлась целая рота из Кемири и перевернула все вверх дном и оставила чуть ли не роту на постоянное дежурство. Предвидя такой поворот, Хосе возвращался кружным путем через Санта-Круз. Ну и где теперь брать оружие? Острее всего ситуацию переживал Хоакин. «Там же, где и раньше, у армии», — спокойно ответил Антонио. «Маузеры», — скривился Че. «По нашей информации, в ближайшее время учебный центр в Тарате получит боекомплект вооружения на батальон», — передал ему сводку Антонио. «Гаранды, супербазуки, пулеметы Браунинга». «Ты предлагаешь отнять их у рейнджеров?» Скепсиса в словах Хоакина было выше ант. «Знаешь, как старого кичу паровоз задавил?» — вклинился в разговор Вася. Все заулыбались, и Косик рассказал древний анекдот про паровоз, чукчу и чайник. «Давить их надо, пока они маленькие», только поменяв чукчу на кечуа. Гевара отсмеялся, а потом уставил внимательный взгляд на Васю. «То есть ты предлагаешь уничтожить их сейчас, пока они не набрали силу?» «Не прямо сейчас, а как только они получат новое оружие, но еще не успеют его освоить как следует». Первые прикидки, как обычно, сделали в спорах. Большинство считало затею слишком рискованной. Одно дело взять город, когда вся армия занята в горах, и совсем другое – грохнуть в одном месте 6 сотен натасканных бойцов. Как собирать силы? когда бить Как бить? Как отходить? Тысячи вопросов, и каждый неправильный ответ может оказаться смертельным. Быстрее всего вычислили, когда бить. Перед рассветом 8 октября, в ночь в субботы на воскресенье, когда все полягут без задних ног после праздника Пресвятой Девы Марии Розарии. Ну и полтора месяца на подготовку тоже в кассу. И еще быстро наметили, где ставить засады, чтобы не успела помощь из Кочубамбы, где подорвать пути узкоколейки, как отходить. Из города вели как минимум четыре дороги, проходимые для грузовиков. Но вот появление пяти сотен партизан в городке с населением в полторы тысячи – хрен замаскируешь. Не помогло и сообщение о планах американских инструкторов. Школа? Они собираются строить школ Зачем? «Сами они строить не будут, наймут местных. А зачем?» «Чтобы в городке видели, что инструктора вовсе не чертовы гринга. Они прикидываются парнями в белых шляпах, положительными героями вестернов и даже раздают детям конфетки». Но слово «стройка» натолкнуло на мысль самим затеять возведение промышленного объекта поблизости от лагеря «Рейнджеров». «Небольшого, человек на 50 строителей, и чтобы в стройматериалах можно спрятать оружие». Организовать вахты, подгадать пересменку к 7 октября, чтобы там оказалось два состава рабочих К вечеру в Черне решили, как собрать в нужное время в нужном месте человек полтысячи бойцов Минометы и штук 30 грузовиков Но завис главный вопрос – куда бить? Нет, так-то было понятно Снять часовых, затем минометный обстрел по казармам, пулеметные джипы, подход групп из-за гребня Но вот где там посты, где казармы, где оружейки, пока покрыто мраком «Карта, Билли, нам нужна карта! Причем не просто карта городка и окрестности, а точный план лагеря, такое, чтобы к нему могли привязаться минометчики!» Через три дня раздумий Вася выдернул чел в сторонку и заговорщински воздел палец вверх. «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет!» «У тебя очередная безумная девчика И Вася изложил план интриги. Президент Бориентас весьма озабочен своим престижем в армии. Вот и надо ему подкинуть идею пропиариться на создании батальона рейнджеров. Подкинуть через Таню идею приехать в его родной город Тарату, где его трудами создается новая боливийская армия. Все это заснять на фото и кинопленку. А нам-то что с этого? Хотя, если Таня советует взять в качестве оператора эту девчонку, как ее из Кочубамбы, Монику, точно... «У нас будет не только карта, но и съемка всех объектов внутри лагеря». «А ты соображаешь, Чика?» Таня, после колоссальной вздрючки отче за потерянные записные книжки, как раз заканчивала краткий курс конспирации Габриэля и взялась за дело со всей решимостью. А штаб ломал голову, как выправить документы на заводе ибо получение лицензии на строительство в Латинской Америке спокон веку требовало взяток, взяток и еще раз взяток». Там крутились такие деньги и проворачивались такие аферы, что соваться с левой стройкой было бессмысленно. Ну или слишком дорого. В конце концов, бумаги сделали на Кубе, и курьер привез небольшой пакет в лопас. Дальше уже пошло проще. Через свои контакты Таня закинула президенту мысль о кинопиаре, и вскоре ему порекомендовали киносъемочное ателье Моники Эртель. В Кочебамбу, Глизу, Пуньяту, Сипе-Сипе и другие городки и деревни немного стягивали грузовики и джипы. На стройплощадке появились первые рабочие, а доктор Рафаэль Артуньо отправился в алькаду Тараты с бумагами. Роль свою Гильян исполнил на отлично. Даже когда мэр принялся вымогать взятку, повернул дело так, что он лучше направит своих рабочих на строительство школы. На то мы сошлись, а в диспозиции появился еще один пункт. Бариэнтес приехал в Тарату в середине сентября, когда Вася уже начал нервничать. У президента свой график, и он вполне может сдвинуть Тату. Но все прошло даже лучше, чем планировали. Из Кочебамбы он полетел в город своего детства на вертолете, взяв с собой Монику. И она отсняла лагерь сверху. А потом и снизу, в ходе визита президента, когда ему были представлены боливийские офицеры, американские инструктора во главе с майором Шелтоном и даже немецкий советник Клаус альтман. Ради просмотра кинофильма и фотографий в Кочебамбу отправились иской Антонио и Хоакин. Причем им больших трудов стоило говорить Монику не срываться в партизаны, а делать свое дело в городе. Кроме глазомерного чертежа и разметки по топографической карте, они привезли копии фотоснимков. А еще Моника передала, что ее отец, военный оператор Ханс Эрте, заявил, что попавший на пленку немецкий советник точно бывший гестаповец. Ну вот, имени его, нигде он его видел, Ханс так и не вспомнил, но на своем стоял твердо. Значит, нам нужно будет взять и этого немца тоже. Зачем Чика? У меня должок перед русскими. Они очень не любят гестаповцев. Тем более таких, кто удрал в Боливию, живет под чужим именем. Буквально за 4 дня до операции, когда весь штаб и все командиры носились как наскепидаренные... В передовой лагерь прибыл первый секретарь боливийской компартии Марио Монхе. Чертыхнувшись, Гевара оставил дела и вместе с Интией и Васей отправился навстречу. Лидеры ходили вокруг да около, а Вася, сохраняя на лице индейскую каменную маску, пытался просить расклады. Монхе возглавлял просоветских коммунистов. Те, что были за Пекин, не столь давно отделились в новую компартию и всячески старался повернуть дело так, что партия поддержит вооруженную борьбу, но только под своим руководством. После одного из таких пассажей ч хмыкнул и, кивнув на Косика, поинтересовался у Монха, поддержат ли его индейцы, составляющие ныне главную силу движения. А Вася вспомнил, что ему рассказывали в Институте Латинской Америки, где этот самый Монха доживал после эвакуации из Боливии. Будто Че был больше ориентирован на Мао, и Москва всеми силами желала поставить его под контроль, что и пытался исполнить Монхе. А когда это не получилось, сдал Гевару американцам, лишь бы сохранить свое положение. Черт его знает, так это или придумано позднее, но Фидель считал, что, несмотря на его личные просьбы, Монхе попросту саботировал действия отряда Че. Дневник Че, запись от 2 октября. В 7.30 прибыл посыльный и сказал, что Монхе уже появился. Я пошел к нему с Интией Тупаком. Встреча была сердечной, но натянутой. В воздухе как бы висел вопрос, с чем пришел. Его сопровождали Педро и Рикардо, который останется здесь. Беседа с Монхо началась с общих слов, но затем перешла к сути дела, которое можно свести к трем основным пунктам. Первое. Он не откажется от руководства компартии и добьется от нее, по меньшей мере, нейтралитета и возможности черпать из нее кадры для борьбы. Второе. Военно-политическое руководство борьбой будет принадлежать ему, пока революция будет разворачиваться в боливийских условиях. Третье. Он будет отвечать за отношения с другими южноамериканскими партиями, стараясь убедить их встать на позиции поддержки освободительных движений. Я ответил, что изложенное в первом пункте касается только его как секретаря партии, хотя я и считаю его позицию двойственной. Она колеблющаяся и приспособленческая, и оправдывает перед тех, кого надо заклеймить за предательское поведение. Время покажет, что я прав». «Не возражал я и против третьего пункта». «Я не против того, чтобы он пытался привести в исполнение и третий пункт, хотя его старания обречены на неудачу. Что касается второго пункта, то я не мог никоим образом согласиться с ним. Военным руководителем буду я, и я не потерплю никакой двусмысленности в этом». На этом обсуждение зашло в тупик. Мы дали ему возможность поговорить с боливийскими товарищами, поставив перед ними альтернативу – остаться с нами или поддержать партию. Все решили остаться, и, кажется, это его поразило. Запись от 3 октября. Утром, не вступая в спор со мной, Монха сообщил, что уезжает. Он сказал, что его миссия закончилась. Ушел он с таким видом, будто идет на эшафот. «У меня такое ощущение, что, узнав о тыньте, о моей решимости не уступая в стратегических вопросах, он воспользовался этим для ускорения разрыва, так как его доводы несостоятельны». А «Лучше уж с Пекином, чем с Москвой». Зло подвел итоги переговоров Ча после отъезда Монха. «Хм, «Думаешь, китайцы не начнут гнуть под себя?» — усмехнулся Вася. «Начнут. Точно так же, даже не сомневайся. Но они, по крайней мере, не вставляют нам палки в колеса». «Ну вот я, человек Москвы, я тебе мешаю». Че засопел, вдруг взялся за грудь, резким движением потеряю, выдохнул и ответил. «Нет, ты нет, но лучше уж маоисты, чем советские». «Ну так работай с теми, кто готов работать с тобой». «Приведет людей Монха» — отлично. «Приведет Замора» — тоже хорошо. Не надо на этом зацикливаться. А Китай? Боюсь, летние события в Ухане, когда армия давила хуйванбинов и не подчинялась приказам Мао, это первая ласточка. Впереди там такие потрясения, что мало не покажется.